Посещение школы не отменяло занятий Никто у мертвых. Ночи были длинными, иногда никто не выдерживал, отпрашивался с занятия и ложился спать еще до полуночи. Впрочем, чаще он учился до утра. В последнее время мистеру Пенниворту не на что было жаловаться. Никт усердно выполнял задания и засыпал его вопросами. Сегодня ночью он хотел освоить потусторонние визиты и выяснял всякие тонкости к расстройству мистера Пенниворта, который сам ничем подобным не занимался. «А как именно создать в воздухе струю холода? С устрашением я вроде бы разобрался, но как довести страх до ужаса?» Мистер Пенниворт пыхтел, вздыхал и объяснял как мог, часов до четырех утра. В школу Никт пришел совсем вареный. Первым уроком была история. Этот предмет мальчику нравился, хотя ему часто хотелось поправить учителя. Все было не так. По крайней мере, если верить очевидцам. Но в это утро Никту было не до того. Он изо всех сил старался не заснуть. Он сосредоточился на уроке и не обращал внимания ни на что остальное. Думал о Карле Первом, о своих родителях, мистере и миссис Оуэнс, и первой семье, которую не помнил. Вдруг в дверь постучали. Весь класс и мистер Керби повернулись к двери и уставились на семиклассника, который был послан за учебником. А в руку Никта внезапно что-то вонзилось. Он молча поднял глаза. На него сверху вниз смотрел ухмыляющийся Боб Фартинг, зажав в кулаке остро заточенный карандаш. «Я тебя не боюсь», — прошептал Фартинг. Никт посмотрел на руку. Вместе укола набухла капелька крови. После обеда Мок Виллинг подошла к Никту в коридоре. «Ты ненормальный! У тебя нет друзей!» «Я пришёл в школу не ради дружбы» честно ответил Никт. «Я пришёл учиться». Мо дёрнул носом. «Ну тогда ты точно больной. Никто не идёт в школу учиться. Нас сюда посылают». Никт пожал плечами. «Я тебя не боюсь», — продолжала Мо. «Твои вчерашние штучки тебе не помогут». «Ну и ладно», — сказал Никт, и пошёл дальше по коридору. «Может, зря он вмешивается. Где-то он ошибся, это точно. Мой Боб уже о нём говорят, и, наверное, семиклассники тоже». Все на него косятся, показывают друг другу. Никто начали замечать, и это ему совсем не нравилось. Сайлос предупреждал, что надо держаться в тени и почаще блекнуть. Теперь все изменилось. Вечером Никто рассказал все опекуну. Сайлос отреагировал неожиданно резко. «Но как ты мог совершить такую глупость? Я же говорил тебе, как ты должен себя вести». А теперь о тебе гудит вся школа. Что я должен был делать? Что угодно, только не это. Сейчас все не так, как в старые времена. Тебя могут выследить, Никт. Найти Лицо Сайлоса оставалось неподвижным, как твердая порода над кипящей лавой. Но Никт чувствовал, что тот очень сердит. Он отлично знал своего опекуна и понимал, что сайлас едва сдерживает гнев. Никт нервно сглотнул. «Что мне теперь делать?» «Больше не ходи туда. Мы отправили тебя в школу в качестве эксперимента. Будем считать, что эксперимент не удался». Никто помолчал. «Но мне нужны не только уроки. Представляешь, как здорово сидеть в одном классе с людьми, которые дышат». «Никогда не видел в этом особой прелести», — отрезал Сайлас. «Итак, завтра в школу ты не идешь». «Я не хочу убегать. «Ни от МОЗ Бобом, ни из школы. Лучше отсюда». «Будешь делать, как тебе скажут, мальчик». Голос Сайлоса прозвучал в тьме с густком бархатного гнева. «А то что?» — щеки Никто запылали. «Как ты меня здесь удержишь? Убьёшь?» Он круто развернулся и пошёл по дорожке к воротам кладбища. Сайлос хотел было позвать его, но остался молча стоять на месте. По лицу опекуна никогда нельзя было ничего прочесть. Сейчас же оно превратилось в книгу, написанную на давно забытом языке, немыслимым алфавитом. Закутавшись в тени, как в одеяло, Сайлес смотрел мальчику вслед и не двигался с места. Боб Фартинг спал и видел сон про пиратов посреди солнечного синего моря. Он был капитаном собственного пиратского корабля. Отличного корабля, где матросами были или послушная мелюзга, или девчонки на год-два постарше, очень симпатичные в пиратских нарядах. И вдруг всё пошло наперекосяк. Палуба опустела, и к его судну по штормовым волнам поплыло другое, чёрное, размером с нефтяной танкер, с рваными чёрными парусами и флагом с изображением черепа на носу. И, как это бывает во снах, Он почему-то очутился на чёрной палубе второго корабля. «Ты не боишься меня», — сказал человек, который стоял над ним и пристально смотрел на него. Боб поднял глаза. «О, ему было страшно. Он боялся этого мертволицего человека в пиратском костюме, который держал руку на эфесе абордажной сабли». «Вообразил себя пиратом, Боб?» — спросил захватчик, и Боб заметил в нём что-то знакомое. Ты. «Этот? Никто, Уэнс?» «Я никто. А ты? Ты должен измениться. Начать жизнь с чистого листа. Перевернуть страницу. Исправиться. В общем, ты понял. Или тебе будет плохо».